Аркадий Гайдар. Военная тайна. Собрание сочинений в трёх томах. Москва, издательство Правда, 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Из-за какой-то беды Поезд 2 часа простоял на полустенке и пришёл в Москву только в 3.5. Это огорчило Натку Шигалову, потому что Севастопольский скорый уходил ровно в 5, и у неё не оставалось времени, чтобы зайти к дяде. Тогда по автомату через коммутатор штаба корпуса она попросила кабинет начальника Шигалова. "Дядя", крикнула печальная Натка, "я в Москве". "Ну да, я, Натка, Де, а де поезд уходит в 5, и мне очень-очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть. В ответ очевидно Натку вырубили, потому что она быстро затараторила своё оправдание. Но потом сказали ей что-то такое, от чего она сразу обрадовалась и улыбалась. Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Надка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок. Ждать пришлось недолго. Вскоре ляпкнул гудок. У подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденовым распахнул перед Надкой дверцу. "И что за горячка", выبرнила Надку. "Ну поехала бы завтра, а то дядя жалко". Поезд в 5 часов. "Дядь, виноватый весело заговорила Натка. Хорошо тебе завтра. А я и так на трое суток опоздала. То в Горком искали завтра, то вдруг мать попросила завтра, а тут ещё поезд на 2 часа. Ты уже много раз был в Крыму, да на Кавказе. Ты на бронепоезде ездил и на иэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Те стаешь добудёны. Да ещё какие-то начальники. А я нигде, ни на чём, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уж больше 50, а мне 18. А ты завтра, да завтра. Войнатка почти испуганно ответил Шигалов сбитый её бестолковым шумным натиском: "Ой, натка. Это чего же ты на мою Маруську похожа?" Отец постарел, дядя продолжал наг. Я тебя ещё, знаешь каким помню? В чёрной папахе, сбоку у тебя длинная блестящая сабля шпор, грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лёг спать, а я и ещё одна девчонка Верка Потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас, да хворостиной море ведь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: "А чего это даши девчонки ревут?" "Да не проклятый твою саблю вытащили, того гляди сломают". А ты засмеялся: "их даша. Плохая бы у меня была сабля, если бы её такие девчонки сломать могли. Не трогай их. Пусть смотрят. Ты помнишь это, дядя? Нет, не помню, наткнул убнул Сашигалов. Давно это было, ещё в девятнадцатом. Я тогда из Подбессарабии приезжал. Машина медленно продвигалась по Месницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолимо гремели грузовики и трамваи. Но всё это нравилось Натке, людской поток и пыльный жёлтый автобус, извиняющие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами к каким-то далёким и неизвестным ей окраинам, к Дангаеровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Мариной рощам, ещё ещё куда-то. И когда свернув в стеснный Месницкий к Земляному валу, Шофёр увеличил скорость так, что машина с лёгким упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянтое суконное одеяло. Натка сдёрнула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал как хочет чёрный волос. В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие светофоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда. Здесь Шигалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое. Дядя задумчиво сказал Натке: "3 года тому назад я говорил тебе, что хочу быть лётчиком или капитаном морского парохода". А вот сложилось так, что Послали меня сначала в совпар школу, учись, говорят, в совпар школе. А теперь послали на пионер работу. Иди, говорят, и работай. Надка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым быстротающим мороженым и посмотрела на Шигалова так, как будто она ждала ответа на заданный вопрос. На Шигалов выпил стакан пива, вытер ладонию жёсткую сы и ждал, что скажет она дальше. И послали на пионер работу, прямо повторила Натка. Лётчики летят своими путями, пароходы плывут своими морями. Верка, это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, через 2 года будет инженером. А я сижу на пионер работе и не знаю почему. Ты не любишь свою работу, осторожно спросил Шигалов. Не любишь или не справляешься. Не люблю, созналась она. Я и сама тебя знаю, что нужно и важно. Всё это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своём месте. Не понимаешь? Ну вот, например, когда Гренланд гражданская война Взяли бы тогда тебе и сказали: "Не трогайте Шигалов винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учить там ребят грамматики и арифметики". Ты бы что? Из меня грамматик плохой бы тогда вышел, насторожившись, отшутился Шигалов. Он помолчал, вспомнил и улыбнувшись, сказал: А вот однажды сняли меня с отряда. Отозвали с фронта. И целые 3 месяца в самую горячку считал я вагоны с обсом и сеном. Отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили, и вперёд наши давно уже прорвались, и назад наших давно уже шарахнули, а я Всё хожу, считаю, вешу и отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как по-твоему? Шигалов взглянул в лицо нахмурившейся сенатки и добродушно переспросил: "Ты не справляешься? Так давай, дочек, подучись. Подтянись." Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селёдка. Два эшелона полудохлой скотины, и те с берег выкормил, выправил. Приехали с фронта из 16-й армии приёмщики, глядят, скотина ровная, гладкая. Господи, говорят, да неужели же это нам такое привалило? А у нас Полкин на одной картошке сидят, усталые, отощалые. Помню, один неспокойный комиссар так наровит, так и наровит со мной поцеловаться. Тут Шйгалов остановился и серьёзно посмотрел на Натку. Целоваться, я, конечно, не стал, характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да. Ну вот. О чём-то я. Так ты не робей, Натки, тогда всё как надо будет. И глядя мимо рассерженной Натки, Шигалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром. Натка недоверчиво взглянула на Шигалова. Что он не понял или нарочно? Как не справляюсь с негодованием, спросила она. Всё тебе сказал. А ты сам выдумал, вот кто. и покрасневшая, выживлённая, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется, и справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путёвку на отдых в лучший пионерский лагерь в Крым. Их Натка пристыдила её шигала. Тебе бы радоваться. А ты И посмотрю я на тебя, ну, до да чего же ты надка на мою Маруську похожа. Тоже была лётчик с грустной улыбкой закончил он и звякнув шпорами встал со стула, потому что ударил звонок, и рупоры громко закричали о том, что на Севастопольский номер 2 паса Через тоннель они вышли на платформу. Поедешь назад, телеграфируй, говорил ей на прощании Шигалов. Будет время, приеду встречать. Нет? Так кого-нибудь пришлю, погостишь 2-3 дня. Посмотришь Шурку, ты её теперь не узнаешь. Ну, до свидания. Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии. Утром Надка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий незнанци, читал газету, двое военных играли в шахматы. Надка попросила себе варёных яиц и чаю, ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним. Ну да. Всё старое. Расстрел рабочих демонстраций в Австрии, забастовка марсельских докеров. Она перевернула страничку и прищурилась. И вот это. Это тоже уже прошло. Перед ней лежала фотография, обведённая чёрной травной каймкой. Это была румынская, вернее, молдавская еврейка, комсомолка Марица Маргулис, присуждённая к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в сыровых башнях Кишинёвской тюрьмы. Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза. Вот такой вероятной стояла она. Так вероятно выглядела она, когда привели её для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадный сигуранс. Марица Маргулис. Надка закрыла журнал и положила его на прежнее место. Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжёлые облака. Надка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи. Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжёлые заплившиеся окна. Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли ещё двое: высокий сероглазый с крестообразным шрамом на левом виске и с ним шестилетний белокурый мальчик, но с глазами тёмными и весёлыми. Сюда, сказал мальчуган, указывая на свободный столик. Он проворно убрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу. Папа, попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко. Хорошо, но потом, ответил отец. Ладно, потом, согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой. Человек достал папиросу. Алка попросил он: "Я забыл спички. Поди принеси". "Где?" спросил мальчикан и быстро соскочился со стула. "В купе на столике. А если нет на столике, то в кармане пальто. То в кармане в пальто", повторил мальчиган и направился к открытой двери вагона. Человек в сером френче открыл газету. Анатка, который с любопытством слушал весь этот короткий разговор, посмотрел на него исскоса и неодобрительно. Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению за свистел кондуктор, человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоём. Ты зачем приходил? Я бы и сам принёс, спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула. Я это знаю, ответил отец, но я вспомнил, что позабыл другую газету. Поезд ускорил ход, с грохотом пролетел он через мост, и Надка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Надка заметила, что мальчуган, спрашивая о чём-то отца, указывает рукой в её сторону. Отец необорачиваясь, кивнул головой. Мальчиган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся. "Это моя книжка", сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал. "Почему?" твоя спросила Натка. "Потому что это я забыл, ну, утром забыл", объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку. "Что ж, возьми". Если твоя, ответила Надка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. Тебя как зовут? Алька, отчётливо произнёс он и схтив журнал, убежал к своему месту. Ещё раз Надка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалёких гор. Поезд умчался дальше на Севастополь. А натка, скинув сумку, зажигала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря. В синих шортивах и майке с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шигалова к пляжу. Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, весёлые, запылённые и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом. "Здорово, ребята, откуда?" спросила Надка, поравнявшись с этой шумной ватагой. "Ленинградцы". Мурманцы охотно закричали ей в ответ. "Машины?" спросила Надка из парохода. "С парохода!" С парохода, горяче обрадовавшись к хорошему слову, дружно загулдели только что приплывшие ребята. "Ну идите, да идите не по аллее, а сверните влево вверх по тропке тут ближе". Когда Надка уже спустилась на горячие камни к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алёша Николаев. Натка соскакивая с велосипеда, закричал он сверху: "Уральцы приехали?" "Не видала, Алёша. Ленинградцев сейчас встретила. Да утром человек 10 каких-то, кажется, опять украинцы. Ну, значит, ещё не приехали." Надка закричала напять, вскакивая в седло велосипеда: "Выкупаешься? Зайди ко мне или к Фёдор Михайлович, есть важное дело". "Какое ещё дело?" удивился Надка, но Алёша махнул рукой и умчался под грунт. Море было тихо. Вода светлая и тёплая. После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться ещё с детства, плыть по солёным, спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплавала далеко, и теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зелёные виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным. На обратном пути она вспомнила, что её просил зайти Алёша. Какие у него ко мне дела? Да ещё важные, подумала Надка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря. Вскоре она очутилась на полянке возле низенькой будки с водопроводным краном. Ее захотелось пить, вода была тёплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн в лагере, встревожились, бросились разыскивать новые источниковки и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах, но работы продвигались что-то очень медленно. Алёша Николаева наткну не застала. Ей сказали, что он только что ушёл в гараж. Оказывается, у уральцев в 12 километрах от лагеря сломалась машина, и они прислали Гонцов просить о помощи. Гонцы это только Шестаков и Владик Дошевский сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала только набить на дороге карманы яблоками, а Владику запустите огрызком в спину какому-то толстому неповоротливому мальчугану. Мальчуган этот долго и сердито ворочался и всё никак не мог понять, от кого ему попало, потому что только и Владик оба сидели невозмутимые и спокойные. Ты откуда? Во сколько приехал, спросила Надка у неповоротливого и недогадливого паренька. Из под Тамбова. Один я приехал басистом и застенчивым голосом ответил мальчуган: "Из колхоза я. Меня в премию прислали". Как в премию? Не совсем понял онак. Баранкин, моё фамилию. Семён Михайлович Баранкин охотно объяснил мальчугану: "Послали меня в премию за то, что я завод придумал". Какой завод? Походный фильтравальный, серьёзно ответил Баранкин и недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смиренные и лукавые гонцы, он добавил сердито: "И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а ещё кидаются?" Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца её окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря Фёдор Михайлович. Заходи, сказал он, пропуская Натку в комнату, садись. Вот что, Ната, начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась. В верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его, Нина Карашевили, порезала ногу о камень. Ну, конечно, нарыв. А у нас сама ведь сейчас приёмка, горячка. Хорошо ты так, кстати, подвернулась. Но я ничего не понимаю, ни в приёмке, ни в горячке изпоголошнятка. Я и сама тут, Фёдор Михайлович, третий день. Да и тебе и понимать ничего не надо, взмахнул длинными костлявыми руками напористый старик. Там есть и фельдшерицы, и сёстры, они сами примут. А твоё дело что? Ты будешь вожатым. Нур забьёшь по звеньям Наметить из звеньевых выберите совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты в ожатном 2 года, всердито ответил Натки. А долго ли, Фёдор Михайлович, этот корчиганов болеть будет? Он, может быть, ещё недели две пролежит. Что ты? что-то отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. Ну, 5-6 дней. А там гуляй снова, сколько хочешь. Вот хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди, а то ни одна совсем запуталась. Да сколько хоть человек в этом отряде, он елевым голосом спросила Нак. Там узнаешь, иди, иди, повторил старик, поднимаясь со склепучего камышового стула, и широко шагая к выходу он добавил: "Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились". Всех отрядов в лагере было пять. 3 дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатая Надка, бушевала неуёмная суета. Только что прибыла последняя партия: средневолжцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики грязные и запылённые нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты. В ванную они заходили партиями по шесть человек, дёрвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами. В широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки. Будет будет вам баловаться хриплым басом кричал в окно босой, длиннобородый Гейка. Вот, погодите, сварю кропиву. Да через окно крапивой. И что? За головная инация. Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду веснушчатый пионер и Оскар Зинцвейг, и отчаянно картавя кричал: "Что за безобразие? Прекратите это безобразие". И новенькие ребята, которые ещё не знали, что сам тёська -то всего только третий день в лагере, а жарники они ещё больше, чем многие из них затихали. Под грозные Йоскины окрики они смущённо выскакивали из воды и кое-как вытершись, натягивали трусы. Выбегали они из ванной стайками, чистые, все в их трусах, в серых рубахах с резинкой, и ещё не успев подвязать красные галстуки на перегодки, неслись занять очередь парикмахеру. "Йоська!" окликнула Надка. "Вот что дежурный. Всех, кто от парикмахера направляй" к фельдшеру оспу прививать. А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка быстренько. Оспу! Выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська: "Кто не прививал, вылетай живо!" Нина Так линула Натка, увидев на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина? Октябрят у нас 10 человек, как раз звено. К ним свинёвым надо Розу Ковалёву. А как с черкесом Ингуловым? Он Натка ни слова по-русски. И Глуву не надо в то же звено, в котором казачёнок кубанец. Лыбатько? Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине, Астевкака Октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится. Из-за угла стремительно вылетел дежурный Ёська. Время к ужину запыхавшись крикнул он от два ещё подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу. Подавай сигнал, ответила Натка. Сейчас я приду. Надо Йоську в звиnewline выделить, подумала Натка. Маленький, смешной, а праворный парень.